Эстравен по-прежнему ввел свой дневник, хотя за те недели, что мы шли по вечным льдам, он редко писал много, чаще только записывал дневную температуру и пройденный километраж. Когда нам пришлось провести несколько дней в палатке из-за сильной пурги, я рассказал ему, что мне не запрещается, хотя и не поощряется, прибегать к телепатии на чужой планете, не вступившей в Лигу миров, и попросил его пока сохранить в тайне то, что он узнал от меня об искусстве телепатического общения. И он ни разу не произнес вслух и не записал ни слова из того, что касалось наших с ним телепатических бесед. Искусство телепатии – вот то единственное, что я мог подарить Эстравену от имени всей экуменической цивилизации, от имени той чуждой ему жизни, которая так его интересовала. И я, нарушая закон культурного эмбарго, отнюдь не стремился заслужить его благодарность или вернуть ему долг. Такие долги навсегда неоплатны. Просто мы с ним достигли той стадии отношений, когда друг с другом делится всем, чем можно или стоит поделиться. Я даже думаю, что в итоге окажется возможной и супружеская любовь между гетанианцем, андрогином и нормальным, по хайнским меркам, однополым гуманоидом. Хотя подобный союз, безусловно, будет бесплодным. Это, разумеется, еще нужно доказать, ибо Эстравен и я не доказали ровным счетом ничего, если не считать области возвышенных чувств. Наиболее сложной в плане наших с ним сексуальных отношений была ночь где-то в самом начале пути, вторая ночь, проведенная на Ледовом плато. Мы тогда весь день преодолевали Торосы, совершенно вымотались, но не падали духом, надеясь, что вскоре перед нами откроется ровная поверхность плато. Но после ужина Эстравен вдруг стал каким-то неразговорчивым и довольно скоро совсем умолк. В конце концов я, почувствовав его явное нежелание продолжать беседу, спросил «Харт, я снова что-нибудь не так сказал? Снова обидел тебя?» Пожалуйста, скажи, в чем дело?» Он молчал. «Ох, видно, я как-то задел твой шеф-гретер. Прости, я никак не могу все это усвоить. И, если честно, никогда толком не понимал даже значение этого слова. Шеф-гретер? В старину это слово означало примерно тень. Некоторое время мы оба молчали, а потом он посмотрел на меня прямо и нежно. Лицо его в красноватом свете печки казалось столь же мягким, ранимым и далеким, каким бывает порой лицо женщины, когда она вдруг глянет на тебя, оторвавшись от собственных мыслей, и промолчит. И тогда я снова увидел и очень отчетливо то, что всегда боялся в нем увидеть, притворяясь, что просто не замечаю этого. Он был в той же степени женщиной, что и мужчиной. Всякая необходимость объяснять причину моего внезапного страха улетучилась вместе с самим страхом. Мне осталось просто принять его таким, каков он есть. Он объяснил сдержанно и просто. У него сейчас кемер, а потому он старается избегать меня настолько, насколько это возможно в таких условиях. «Я не должен тебя касаться» сказал он очень напряженно и отвернулся. «Понимаю. И полностью с тобой согласен», — ответил я. «Ибо мне казалось, как, наверное, ему, что именно из-за того сексуального напряжения, что возникло тогда между нами, теперь допустимого и понятного, хотя и не утоленного, и родилось ощущение той уверенности во взаимной дружбе, той самой, что так нужна была нам обоим в этой ссылке», И так хорошо было доказано долгими днями и ночами нашего тяжкого путешествия. Преданность и дружбу эту вполне можно было бы назвать и более великим словом. Любовь. Но любовь эта возникла именно из-за различий между нами. Отнюдь не из-за сходства в облике или вкусах. Нет. Именно различиями порождена была эта любовь, и именно она стала тем мостиком, что неожиданно соединил края бездонной пропасти, нас разделявший Стать любовниками было бы равнозначно тому, чтобы снова стать чужими. Мы касались друг друга, но только так, как могли себе это позволить. И на этом поставили точку. Не знаю, были ли мы правы. Мы еще немного поговорили в тот вечер, и я вспомнил, как трудно мне было ответить на его упорные вопросы о том, каковы женщины. Оба мы в достаточной степени чувствовали себя неловко, и старались быть осторожнее в словах и поступках по отношению друг к другу еще дня-два, настоящая любовь между двумя людьми всегда, в конце концов, включает в себя множество способов причинить настоящие страдания. Боль. До той ночи мне никогда и в голову не приходило, что я могу причинить Островену боль. Теперь, когда пали эти преграды... «Ограниченность нашего общения и взаимопонимания стала для меня непереносимой. Очень скоро, дня через два-три, я как-то после сытного ужина, приготовленного по случаю 30-километрового дневного перехода, сказал, «Помнишь прошлой весной, еще в угловом красном доме, ты говорил, что хотел бы побольше узнать о том, что такое телепатическая связь?» «Да, верно. Хочешь попробовать?» «Может быть, я смогу и тебя научить пользоваться языком мыслей?» Он засмеялся. «Хочешь поймать меня на лжи? Если ты когда-либо и лгал мне, то это было очень давно, и совсем в другой стране. В совсем другой стране я мог бы придумать для тебя и новую ложь. Но я считал, что тебе запрещено обучать этому вашему искусству туземцев, пока они еще не присоединились к Экумени. Не запрещено, просто не принято. Но если ты хочешь, я все-таки попробую, если смогу. Учить я не очень-то умею. А что, для этого есть специальные учителя? Да, но не на земле. Хотя считается, что земляне в большинстве своем от природы одарены способностью к телепатическому общению. Думаю, он прекрасно понимал, почему мне так хочется обучить его этому искусству. И очень хотел учиться. Начали мы во время игры в ГО. Я вспомнил, чему меня учили в возрасте 12 лет, и велел ему очистить свои мысли и затемнить свой разум. Это он проделал, безусловно, значительно быстрее и тщательнее, чем когда-либо делал я. В конце концов, он был настоящим хондаратом. Потом я попытался мысленно заговорить с ним. Безрезультатно. Мы попробовали снова... Я непременно должен был первым пробиться к нему и инициировать его телепатические способности. Я пробовал в течение получаса, пока мозг мой буквально не охрип от усталости. Эстравен выглядел удрученным. «Я думал, для меня это будет нетрудно», — признался он. «Оба мы устали до потери сознания, так что отложили эксперимент и легли спать».